Споспешествуй им ты в победе! И если б и все, аргивян-покровители, Мы возжелали трое сынов отразив, Обуздать громоносного Зевса, Скоро бы он сокрушился, сидя одиноки на Иде!» Ей негодуя ответствовал мощный земли колебатель. «О, дерзнословная Гера! Какие ты речи вещаешь!»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 Отродье презренное, дивные видом, Где похвальбы, как храбрейшими сами себя величали Те, что на лем громко вы произносили. Там на пирах, поедая богатых валов несчетных, Чаши до дна выпивая вином через край налитые,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 И таликой лишал его славы. Я же, озевс Миновал ли когда твой алтарь велелепный В черном моем корабле сюда на несчастье плывший? Нет, на всех возжигал я тельчие туки и бедра, Сердцем пылая разрушить высокотвердынную трою. Ныне, о Зевс, Хоть одно для меня ты исполни желание. Дай, хотя нам ты самим от врагов избежать и спастися. Здесь не предай на погибель сына Мэлеона, Ахеен. Рек. Умилился отец над царем, проливающим слезы. Знаменье дал, да спасется аргивский народ, не погибнет.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 Тогда как троянец на бегство коней ворочал, Ему обращенному острую пику Он между плечи углубил И сквозь перси кровавую выгнал. Пал с колесницы он в прах И взгремели на падшем доспехе. После Тедида Атриды цари устремились оба. Вслед их аяксы-вожди, Облеченные бурною силой, И Доминей калит, и его сподвижник ужасный вождь Мерион, Эниалию, равный губителю смертных, после герой Эврипил, припрославленный сына Вимона, Тевкр же, девятый мышет, налицатель жестокого лука, стал под великим щитом Теламонова сына Аякса. Часто Аякс отсторанивал щит,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 «За ним Афилест и воинственный Ормен, Детер и Хромий, и муж Ликофонт, небожителю равный, Гамупаон, полиемонов сын и могучий Меланип». «Сих одного за другим» — положил он на тучную землю. Тевкра увидев, восхитился духом Атрита Гамемнон, как он из крепкого лука Троян истребляет фаланги. Быстро приближился... Стал и к нему восхищенный воскликнул. «Тевкр, удалая глава, предводитель мужей Теламонит, так поражай и успеешь, и светом ахейцам ты будешь! Слава отцу Теламону! Тебя возлелеял он с детства и побочного сына воспитывал в собственном доме. Старца, хотя и далекого, славой возвысь благородной!»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 Восемь вонзились они в благороднейших юношей ратных. Только сего не дается свирепого псам не уметить. Так произнес, и пернатою новой из лука он прыснул в гекторометя. Его поразить разгоралось в нем сердце, и в него не попал.